Загляните в себя, а я вернусь к своему предыдущему вопросу. Что вы испытываете при мысли о том, чтобы принять? Ты, Анна, свою дочь, и ты, Марио, своего сына. Что вы испытываете при мысли, что вы это сделаете? Меня это возбуждает, но, надо признаться, я очень волнуюсь. В то же время я даже не понимаю, чего именно боюсь. В конце концов, Сандра, моя дочь, она не может причинить мне зла. От одной мысли, что у меня получится, возникает чувство большого открытия на уровне груди, как будто она расцветает. Это приятное чувство. Уверена, мой страх не победит. Я чувствую, что у меня достаточно смелости, чтобы это сделать. А я только знаю, что в настоящий момент чувствую себя пустошенным, и в то же время мне уже лучше. Наибольшее облегчение приносит понимание, почему я попал в такую ситуацию с сыном. Не могу сказать, что я очень взбудоражен, но я знаю, нужно что-то делать. Если я попробую твой метод, терять мне все равно нечего. При одной мысли о том, что нам с Дэвидом будет комфортно, когда мы увидимся, что исчезнет эта неловкость, меня переполняет части. Мне сложно в такое поверить, но я готов выполнить свою часть. Надеюсь, он тоже будет готов. Да-да, Лис. Я понял, ты говорила, что если я не стану его обвинять, он будет готов меня выслушать. А что, если я... «Вопреки своим усилиям опять стану его обвинять. Я снова все испорчу». Ты слышишь, что ты сказал? «Я снова все испорчу». Будь осторожней с такими мыслями. Для начала можешь сказать своему сыну, что ты сейчас очень боишься все испортить как отец и надеешься в будущем думать по-другому. Вот что такое принять свой страх. Это не противится ему. Это не значит, что ты согласен, просто не принимаешь свой страх, пока однажды не поймешь, что ты хороший отец и всегда действуешь в пределах своих сил и знаний. По мере того, как ты будешь учиться принимать этот страх, он будет уменьшаться. Мы привыкли ошибочно считать, что если принять страх, он станет сильнее, а на самом деле все как раз наоборот. Этот феномен невозможно постичь разумом, ведь закон приятия не ментальный, а духовный. Значит, когда ты окажешься перед своим сыном, если он вдруг почувствует себя обвиняемым и разозлится, ты будешь знать, что еще не полностью справился с приятием самого себя, что один из этапов еще не завершен. Обычно причиной этого является непройденный этап прощения самого себя. Очень сложно признать, что мы делали другим то же, в чем обвиняли их. В твоем случае приятие будет полным, когда ты поверишь, что имел право быть несправедливым и отвергнуть своего отца и сына, как это сделали и они. Если это у тебя пока не получается, просто отложи этот этап. Скажи своему сыну, что пока у тебя не получается простить самого себя, и вы встретитесь в другой раз. Иногда ситуации бывают такими болезненными, что для полного приятия нужно много времени. Помни, самое главное – это твое намерение, то, чего ты желаешь рано или поздно осуществиться. Только не забывай, чего ты хочешь.